Глава 18. Отряд магов, стоило мне подойти поближе, преобразился. Благодаря наличию у большинства людей магических артефактов, я смог издали, сосредоточившись на своем чутье, определить примерный состав участников этой странной боевой группы. 31 маг, два магических животных, причем одно из них летающее, так что надо быть на страже. Еще порядка семидесяти простых бойцов. Не видел никого из них лично, но благодаря фонящим артефактам, что у всех были при себе, я смог определить маршрут и подсчитать численность потенциального противника. Ну а то, с какой скоростью они передвигались по сложной местности, явно намекало на то, что местность они знают прекрасно и находятся в очень даже неплохой физической форме. Я прикинул их маршрут вдоль горной гряды, идут как раз в сторону вулкана, и остановился на полпути, не спеша перехватывать их. Таша и Агма спрятались в небольшой темной расщелине, так что их не было видно, а я занял стратегическое место на возвышенности, в мощных и колючих кустах. Отсюда открывался прекрасный вид на две горные тропы, что вели через две крутые, но невысокие горы. Если они действительно сюда идут, они обязательно двинутся по одной из них. Духовных сил было мало, но все равно надо было что-то делать. Потратил чуток на трех воздушных элег. Оживший ветер отправился навстречу боевому отряду, чтобы услышать разговоры людей. Впрочем, когда несешься вперед как ужаленный, особо не до разговоров. Первый разведчик вернулся спустя час. Потенциальные противники были все еще далеко, но Эльк уже успел кое-что узнать и спешно прошептал мне все на ушко. С трудом, разобрав шелест и свист на составляющие, я с удивлением глянул вниз из своего гнездышка. «Значит, среди них есть такие сильные и внимательные маги, что способны даже заметить вас?» -ш -ш -ш. Попытался ветерок изобразить что-то летающее, похожее на ворону. Понятно. «Магический зверь с особым чутьем». Второй и третий разведчики вернулись почти одновременно. Один успел подслушать приказы. Он засвистел, зашумел, пародируя и пытаясь воспроизвести все эти звуки. Мою речь ветер мог донести практически идеально. Когда кто-то в империи пытался придумать способы справиться со мной, тоже без проблем перешептывал все, что услышал. А тут... Тарабарщина! Значит, местные дикари говорят на каком-то своем диалекте. Даже любопытно, почему распространенный ранее язык так сильно изменился. Я-то ведь не только имперский, но и бывшие в употреблении на этих землях языки прошлого выучил. Легендарные элементали тому подтверждение. Мы прекрасно общаемся друг с другом. А вот местные дикари с этим махалай-махалайским языком вообще непонятно общаются. Надо бы выучить его» поставлю ко себе в план на ближайшие полгода. Третий разведчик лишь подтвердил все, что я узнал ранее. Он даже оказался под атакой «летающей тьмы со злым взглядом». Именно так Элька писал то существо. Я набрался терпения и спрятал элек, отправив их на обычную разведку местности. Нет смысла дергать боевой отряд. Они так лишь агрессивнее и внимательнее станут. Пусть чешут по своим делам, раз такие ушлые. А я немного понаблюдаю издалека. Если они двигаются к вулкану, то это странно. Неужто почувствовали что-то и отправили разведку? Если да, то почему такую сильную? Если же они просто мимо идут, то куда? Здесь нет практически ничего, даже руин не осталось. Любопытство многих погубило. Но если бы люди не испытывали этого чувства никогда бы в целом не стали разумными и развитыми существами, познающими не только себя, но и мир вокруг. Так что я не особо переживал из-за накатившего на меня желания узнать, куда это такой сильный отряд магов и экипированных в магические штучки бойцов направляется. Вскоре они показались неподалеку, и я сумел даже оценить их одежду. Да, это точно непростой отряд. Комбинированное оружие у каждого, никаких простых одежд, все по высшему разряду. Чем ближе они подходили, тем больше деталей я замечал. Огнестрельное оружие было у большей части отряда. Винтовки, возможно, автоматы у простых бойцов. Щиты на спинах, холодное оружие в ножнах. Экипировка же элитных представителей этой бравой компании состояла по большей части из посохов и жезлов. На самом деле не удивлюсь, если у магов есть пистолеты или еще какое-то скрытое оружие. Они бежали по горному ущелью и гремели металлом, хотя поверх защитной экипировки были какие-то маскировочные халаты. Видимо, тот блеск, что я заметил, — это чьи-то отполированные латы, которые удачно сверкнули во время привала. Вроде бы такая мелочь, а выдала их целиком и полностью. Ммм, любопытно. Заклинания поддержки активируются через амулеты. Легкий шаг или нечто подобное, чтобы меньше шуметь и не так сильно уставать при такой экипировке. Начал я более внимательно разбирать, что из себя представляет этот отряд. Если сильно захотеть, то за пару сотен лет можно научиться видеть потоки маны. Как они кружатся, двигаются, переплетаются. Когда наблюдаешь столетиями, как вражеские маги пытаются тебя убить, большую часть заклинаний волей-неволей научишься определять еще до того, как маг двинет рукой, ногой или посохом. Просто по знакомым движениям маны, что сплетают заклинания. А у каждого заклинания можно сказать своя форма. Кроме заклинаний, влияющих на их ноги и скорость бега, я заметил еще как минимум два активно действующих. И если легкий шаг создавался магическими амулетами на шее каждого бойца, к слову, я бы не отказался получить их для своих нужд, то вот два других — это были заклинания, формируемые самими магами. Один шел в авангарде и раскидывал на широкую площадь вокруг что-то плотное, густое, киселеподобное в магическом восприятии. «Сканер. Подстраховались». Хорошо, что не отправил к ним Элик снова. В таком густом киселе из мана они стали бы похожи на яркие звезды. Сразу бы их заметили да прибили, и отряд стал бы лишь злее и внимательнее. Второе заклинание расходилось прямиком из центра отряда. Оно не было таким уж распространенным в моем мире, но я его все равно узнал. Уже сталкивался недавно с чем-то похожим здесь. Когда нужно было вернуть Тянну отцу как можно скорее, Последний день мы активно перемещались и использовали табличку «Зоны отдыха». Благодаря этому сократили двухчасовой перерыв до 20 минут. И не зря, успели вернуться аккурат перед нападением Слимов. Версия заклинания, используемая дикарем, оказалась в разы лучше и эффективнее того, что было записано в табличке. «Целебная магия», «Магия восстановления», «Магия усиления» Вот какие три составляющих я заметил в этих сложных магических плетениях, что двигались вперед вместе с отрядом. Они словно присосались к магам и людям и вливали в них энергию, позволяя бежать быстрее и дальше, и не расходовать при этом все силы. Тот, кто ведет этот отряд, знатно заморочился, чтобы люди передвигались быстро, бесшумно и на большие расстояния, сохраняя боевую форму. Так они могут сзади не две сотни километров преодолеть, а может и больше, если местность будет менее сложная. Действия слажены, четкие. Группа явно подобрана не из того, что было, а из тех, кто нужен. Даже просто понаблюдать за ними, их действиями, полезно. Прям ощущается разница в подготовке с имперскими отрядами, причем не в пользу империи. Что же, осталось понять, куда же они все-таки прут и зачем. Продолжаем наблюдение. «Аррр!» Рядом пролетела магическая тварь, что спалила моих элек. Пролетела совсем рядом, но меня, к счастью, не заметила. Ворона или ворон не успел понять. Хм, внушительный размер крыльев. Наверное, все же ворон. Второе магическое животное меня удивило даже больше, чем наблюдательный крылатый разведчик. Огромная улитка размером чуть меньше головы мага сидела на плече у того самого усилителя, что раздавал благословения. О как! Судя по плетениям, она тоже участвует в процессе. Удивился я, но не решился выразить свое удивление вслух. Тайная слежка продолжалась. Я отмечал, с какой скоростью они бегут, отслеживал, на каком расстоянии сканирующие заклинания фиксируют преграды и угрозы, не сводил глаз с кружащего над отрядом ворона. Мой маршрут был не таким удобным. Приходилось преодолевать горные кручи и склоны, при этом оставаться бесшумным и быстрым. Благо, физически я был к этому готов, да и опыт путешествий позволял двигаться без лишнего шума и пыли. Девчонки же остались отдыхать в расщелине. Я пообещал в случае чего отправить за ними Элька. «А что поделать?» К сожалению, они слишком заметны на этой местности. Главное, чтобы эти две девочки не подрались. Агма так-то расстроилась, когда узнала, что не единственная огненная девочка рядом со мной. Благо, что у нее ледяной характер, под стать ее прежней стихии. Не стала устраивать мне сцен, а просто демонстративно фыркнула пламенем и легла спать, делая вид, что нас не существует. Дикари действительно неслись в сторону вулкана и остановились на том месте, где я даровал Таше знания о контроле над собственным телом. Они осмотрели выжженную траву, забрались на камень, который облюбовала Агма, осмотрели каждый куст и дерево. Значит, все же по мою душу. Как-то узнали, что здесь что-то происходит, и прискакали на всех парах через труднопроходимую местность, где не каждый автомобиль проедет. Любопытно. О как! Удивился я вновь, когда они махнули рукой на все увиденное и помчались дальше, минуя вулкан. «Может, просто совпадение? Ладно, еще пару часиков понаблюдаю и ухожу. И так столько времени потерял из-за любопытства. Лучше бы медитировал или каменюку оживлял». Проборчал я и уже с намного меньшим интересом последовал за ними, поддерживая безопасную дистанцию и умело пользуясь складками местности для сокрытия. Все изменилось спустя два часа. Изменилось кардинально. Дорога стала лучше, и они ускорились. А вскоре я стал свидетелем стремительно начавшейся схватки с другим отрядом. В нем было больше магов, но куда как меньше простых бойцов. Взамен неизвестный противник, с которым схлестнулась первая группа, обладала десятком магических зверей и еще большим количеством обычных. Когда я увидел, кто это, то удивился снова. Лошади, все как одна непростые, сидят под выделяющимися своими фиолетовыми тряпками магами. Остальная часть войска тоже на лошадях, но практически ни у кого нет огнестрела. Битва разразилась в один миг, без каких-либо переговоров, дуэли и прочего. Просто массовое побоище и стрельба. Пеших бойцов было больше, конников меньше. Среди вторых доминировали маги, пытаясь продавить магический щит первых. Стрелки пеших пытались убить кавалерию и справлялись с этим весьма неплохо. 10 минут, и от состава что первого, что второго отряда осталось вдвое меньшее число бойцов. Они были столь увлечены уничтожением друг друга, что я без особого труда приблизился к ним. Рядом время от времени пролетали магические вспышки базовых, но весьма эффективных стихийных заклинаний. Некоторые маги группы выделялись, пытаясь использовать нетривиальные ходы. То неожиданно атакуют с воздуха, то атакуют из-под земли своих оппонентов, но очень быстро на них сосредотачивали огонь стрелки. Магические щиты чуть ли не моментально проседали. В конечном итоге жизнь или смерть определялась меткостью и реакцией сражающихся. Больше всего не повезло тем двум магам, чьи лошади нарушили строй и выбежали в самом начале битвы из-за общего магического щита. Лишенные защиты, они оказались буквально нашпигованы пулями и умерли вместе с лошадьми очень быстро. Бойцы то сходились, то расходились. Конники пытались затоптать многочисленную пехоту, но те явно не первый раз сталкивались с подобными вызовами, и магии неплохо нивелировали мобильное превосходство врага, создавая перед своими позициями каменные копья, что выскакивали прямо из земли. Многие получили ранения. Магиконники потеряли большую часть боевого потенциала. Боль, раны, увечья, перегрузка превратили их в практически бесполезных воинов, что по большей части перешли на стрельбу из пистолета. Чаша весов постепенно склонялась в сторону отряда, пришедшего со стороны гор. Но все резко изменилось, когда из-за холма показалось мобильное подкрепление вторых. Тоже маги, тоже конники, да и редкие винтовки виднелись в их руках. Что особенно выделялось, так это свита одного из магов в странных одеяниях. Я уже ожидал финальной развязки и попытки сдачи в плен благородных магов и их свиты, но пришлось ввязаться в битву. Сперва все было ожидаемо, стрельба прекратилась, пешие воины отступили в сторону небольшого утеса и заняли его, но попали в окружение. Им предложили сдаться или еще что-то, к сожалению, тарабарщину я не понимаю. И начались напряженные, полные криков переговоры. Черный маг в один момент разозлился, велел отступить своим бойцам и под прикрытием соратников начал что-то чертить на земле, стягивая тела убитых и раненых. Когда все еще живые пленники стали гибнуть от клинков один за другим, мне это не понравилось. А когда я понял, что это делается для заклинания призыва Слимов, В небе начала проявляться большая, расходящаяся тьмой трещина, вмиг решил вмешаться. Тот, кто взывает к разрушителям, убивающим налево и направо всех подряд на своем пути, идет против этого мира, а значит и против меня. Какими бы изначально благородными целями не задавались призыватели, все меняется. Черные монстры — угроза не для империи, а для всех. То, что у некоторых дикарей существует защита от этих тварей, еще не значит, что они в безопасности. Я вступил в схватку в тот же миг, как упал первый монстр. Сперва кавалерия неприятеля не поняла, что я не часть отряда горных бойцов, а когда подняли первые тревожные крики, было уже поздно. Я, подобно вихрю, прорвался через вражеский строй, стремясь к черному магу. Падали лошади — Падали люди, ломались кости, проминались стальные нагрудные пластины от моих ударов. Стремительно, не особо переживая о том, в каком состоянии будут те, кто оказался на моем пути, я мчал вперед. Магия обрушивалась на меня в тщетной попытке остановить и продавить мой невзрачный и прозрачный магический щит. С черным магом я не церемонился. Хотелось бы его допросить, но у меня время на исходе. Часики тикают, вопросы с Империей не закрыты, и вполне может быть, что прямо сейчас я должен вести бой в другом месте. Так что удар мой не сдерживался ничем. Мгновенная смерть. Проверил заодно теорию, поможет ли убийство мага-призывателя остановить нашествие Слимов. Ответ нет. Поле боя медленно накрывалось гробовой тишиной и пока она окончательно не поглотила нас всех. «Вы допустили ошибку, и поэтому сегодняшнюю битву вы проиграете. Я не знаю, понимаете ли вы меня, но из вас выживут лишь те, кто сложит оружие», — громко произнес я, призывая себе на помощь элементалей огня, земли и ветра, что наведут порядок на этом плато. Моим словам не вняли, может, не поняли, В общем, решили продолжать, уверенные в победе и в силе призванных слимов. О, как интересно. Падающие слимы игнорировали этих магов, устремляясь либо ко мне, либо к защищающимся на склоне остаткам горняков. Амулеты от них разлила странной магией, которая сливалась с магией тишины слимов. Первый же боец, которого был снят амулет, оказался атакован питью черными тварями. На этом тесты я прекратил. Все и так понятно. Клинок в руки, и лезвие ветра мне в помощь. А еще лучше — единение. И огненное лезвие ветра стремительно разрезало неуязвимых для физических атак тварей. 60 человек и около полутысячи тварей. Пять минут хватило мне и моим элементалям для зачистки местности. Новые Слимы все еще падали с неба, но на них набрасывалась моя многочисленная гвардия еще в полете, потому до земли эти черножопые не добирались. Я посмотрел на горы Гоб Слима вокруг, на убитых бойцов-горняков, взятых перед призывом в плен. На трупы коней, магов, бойцов и тех, кто подчинялся приказам мага в черных одеяниях. Взглянул в глаза живых, но уже приготовившихся к смерти людей и помахал им рукой. А следом взглянул в небеса, в черный разрыв пространства. Сейчас бы туда заскочить на минутку-другую, понять бы, что происходит в том мире. Схватить за шею тех неразумных идиотов из числа разумных, что создали этих черных тварей. Вряд ли слимы создания природы. Их магическое существование идет вразрез с законами жизни и смерти. «Вам повезло. Не сегодня». Ударил я кулаком по открытой ладони. «Мне все еще непонятна суть пространственного перемещения между мирами. Нужны эксперименты и добровольцы, сперва Эльки и Элементали». Затем кто-то разумный, вроде князя Радова или еще кого похуже. Закину туда, дам погулять какое-то время привязанным к веревке и вытащу обратно. Желательно мага, чтобы отбиться мог в случае агрессии со стороны Слимов, ну или не смог. В любом случае смогу сделать выводы, не особо переживая о потере информатора. Благо мрази в этом мире тоже хватает. А быть может о Слимах мне расскажет кто-то из спасенных? как и о причинах конфликта. В общем, посмотрим. Я только прибыл сюда, а уже пытаюсь разгадать тайны этого мира, об которой сточили зубы многие исследователи в попытке разгрызть этот полный секретов орешек. Ну что, орлы, обрадуйте, что хоть кто-то из вас понимает меня и говорит на моем языке. «Карр! Имперец! Вонючий имперец! Спасибо за помощь, грязная имперская свинья!» «Премного тебе благодарны, карр, сволочь, предавшая заветы предков! Слава Раке! Вали прочь и сдохни в муках, благородный спаситель! Счастье тебе! И гнить вечность на полях сражений!» Прокаркал здоровенный ворон с подпаленным хвостом. Я даже отреагировать не успел, как ему один из магов, выглядящий весьма молодо, но вполне достойно и величественно, дал пинка под дымящийся зад Кар ваше величество та зашёл кар